Глава 39 «Один кофе. Спасибо. Добавьте молока». Шефер дружески кивнул улыбчивой девушке, которая приняла его заказ. Его посадили за столик у окна в бестро на Королевской новой площади, и он сидел и обозревал стройку станции метро на другой стороне улицы, где здоровенный красно-коричневый кран выделялся на фоне городского пейзажа, как туловище длинношеего брахиозавра. Грузовики с огромными металлическими цилиндрами и странного вида пластиковыми агрегатами сновали туда-сюда, обдавая туристов, кому еще придет в голову болтаться у стройки, мокрым снегом. На южной стороне площади по-прежнему были установлены ограждения, но посреди хаоса впервые за много лет можно было вновь разглядеть конную статую. Сколько лет, сколько зим. Красивый и величественный, как старый друг, Город целую вечность стоял перерытым. Вид вызвал у Шефера улыбку, как будто Атлантида поднимается из морских глубин. Официантка поставила перед ним кофе и протянула меню. «Нет, спасибо», — сказал он и придержал ее руку. «Только кофе. Ждете кого-то?» Шефер кивнул и перевел взгляд на часы. «Они показывали 9.08, а Элоизы все не было». Опаздывать без предупреждения это было на нее не похоже. К тому же она сама подчеркнула, что встреча была важной. Он позвонил ей, но попал на автоответчик. Попросил перезвонить. Когда он допил кофе, а время подобралось к 9:21, в мозгу червячком зашевелилась интуиция и нашептывала ему, что что-то было не в порядке. Он попробовал снова набрать номер, ответа не последовало. Шефер попросил счет. Толитка во двор на улице Олферта Фишера стояла незапертой, и Шефер выругался себе под нос. Он не раз говорил Элоизе, что замок нужно починить, чтобы всевозможные мутные типы не шастали туда-сюда, когда им вздумается. Иногда создавалось впечатление, что у Элоизы иммунитет против доводов здравого смысла. Он начал подниматься по старой скрипучей лестнице и, добравшись до квартиры Элоизы на шестом этаже, совсем запыхался. Прокашлялся, чтобы унять кашель курильщика, и постучал. Ждать пришлось долго. Он постучал снова. Затем крикнул «Элоиза, ты там?» Дверь приоткрылась на щелку. Элоиза выглядела так, будто только что проснулась. Джинсы и черная футболка, босые ноги и всклокоченные волосы. «Привет», поздоровалась она. Голос был дрожащим и отстраненным. Шефер раздраженно взмахнул руками. «Я прождал тебя полчаса. В чём дело? Ты заболела?» «Прости», — сказала она и отступила на шаг, чтобы пропустить его внутрь. «Я совершенно забыла про уговор. Извини меня, пожалуйста». Шефер открыл дверь в гостиную, и утреннее солнце осветило лицо Элоизы кожа вокруг одного глаза распухла и покраснела. Из брови сочилась кровь. «Дьявол!» — выпалил Шефер. «Что с тобой стряслось?» «Ничего». Она смотрела в сторону. «Что значит ничего? Ты же совсем...» Он осекся, Затем прищурился. «Это дело рук Мартина?» Элаиза отмахнулась. «Он не хотел». «Убью, урода!» — закипел Шефер. Он заходил взад вперед по гостиной. «Я знал, что однажды это случится. Я знал!» «Он не хотел», — повторила она. «Я его оттолкнула, и он потерял самооблада. Ты сама-то себя слышишь?» Шефер разъяренно показал пальцем на свое ухо. «Ты говоришь, как все эти женщины, на вызов которых мы выезжаем, когда какой-нибудь ублюдочный муж избил их до полусмерти. Но я не все эти женщины», — отозвалась Лаиза раздраженно. «То есть ты его защищаешь?» — проявил Шефер. «Тогда в чем разница?» «Я его прогнала, понял?» «Конец!» — вышвырнула отсюда. «Тебе нужно заявить на него!» Шефер упер руки в бока. «Его нужно наказать!» Элоиза повернулась к нему спиной. Ушла на кухню и заложила капсулу в кофеварку, которая выплюнула черную струю в маленькую фарфоровую чашечку. Затем она снова развернулась лицом к Шеферу, скрестила руки и стала ждать его следующей фразы. «Тебе необходимо написать официальное заявление в полицию», — продолжил он, овладев собой. «Нет, я не хочу». «Это еще с какой стати?» «Потому что у меня просто нет сил на весь этот цирк, и потому что...» Она слегка пожала плечами. «Потому что я его спровоцировала. Я сознательно пыталась сделать ему больно, чтобы не оказаться плохой». «Так что сама виновата». У Шефера отвисла челюсть, и он уставился на Элоизу, не в силах закрыть рот. «Как тебе в голову могло прийти, что твои поступки, чего бы ты ни сделала, оправдывают его поведение?» «Это никогда не нормально, Никогда!» «Да ты посмотри на себя!» Он подошел ближе и взволнованно осмотрел ее лицо. «У тебя левый глаз вообще видит?» Элайза отстранилась и села к Шеферу боком, чтобы ему не была видна распухшая бровь. «Я не утверждаю, что его поведение приемлемо, но я не была с ним честна. Он с самого начала наших отношений сказал, что хочет семью, и что для него это жизненно важно. И последние полтора года я позволяла ему думать, что, возможно, он мог бы сделать это со мной. «И что с того?» — несентиментально спросил Шефер. «А потом я наговорила гадостей». «Я его ранила». «Ага. И это самая маленькая в мире скрипка, которая играет в честь Мартина Дюваля. Он сложил большой палец с указательным. «Такова жизнь или что?» «Мы не всегда получаем то, что хотим. Нам разбивают сердце, но потом раны зарастают. Мы не начинаем ни с того ни с сего размахивать кулаками». Он кипел от ярости. Он упрекал себя, что не следил за Элоизой лучше». Он с самого начала знал, что Мартин Дюваль непредсказуем. Чёртов волчара со стрелками на брюках. Конни могла поддаваться чарам его белых зубов и длинных ресниц, сколько ей заблагорассудится. Но он, в свою очередь, так и не смог успокоить своего внутреннего неандертальца. Его рука задела висящие на ремне наручники. Руки чесались защелкнуть их на запястьях Дюваля. И снисходительность Элоиза только провоцировала его. «Мартину всегда было сложно унять свой темперамент», — продолжила она. «Но на самом деле он хороший человек. Тебе пора уже очнуться, Элоиза». «Ладно. Хватит». Она выставила вперед руку. «Очень мило с твоей стороны, что ты так горячишься из-за меня, и я ценю, что ты приехал, действительно ценю. Но ты мне не отец, понял? Я сама с этим разберусь». «Нет, не отец. Но если бы был...» то ты бы у меня села под домашний арест с таким-то поведением. Ты сердишься? А то незаметно. Тебе нужно проверить глаз, он совсем неважно выглядит. Непременно. Пойдем, отвезу тебя к врачу. Нет, спасибо, я сама справлюсь. Она взяла полную чашку кофе из кофеварки и протянула её Шеферу. Он мгновение помедлил, затем взял ее, сделал глоток и попытался успокоить дыхание. Между ними воцарилось продолжительное молчание. Элоиза села за обеденный стол. Ну что ж, шефер устроился возле нее. Что такое важное вчера стряслось?» Он разглядывал ее глаз, где скопление крови окрасило белок в красный цвет. Скорчил гримасу сострадания и аккуратно взял ее за подбородок, чтобы лучше рассмотреть ушиб. Левое веко заплыло и покраснело. «Бровь была рассечена ближе к переносице. К счастью, это была всего лишь небольшая ссадина, которую скрывали волоски бровей. Некрасивого рубца не останется», — подумал он. «Во всяком случае, не на лице». «Почему ты вчера мне написала?» — повторил он вопрос. «Что ты хотела рассказать?» Элоиза подняла на него взгляд и пару раз сморгнула. Шефер видел, что она медлила с тем, что было у нее на сердце. Чем бы оно ни было, он выжидающе смотрел на нее. Он узнавал ее взгляд. Ему уже доводилось его видеть. «Элоиза», — сказал он, отчаявшись и прикрыл глаза, что ты на этот раз натворила? Она поднялась и, не говоря ни слова, удалилась в гостиную. Когда она вернулась, то положила два листа перед ним на кухонный стол. Один был распечаткой из Google-карт обзор проселочных дорог, троп или лесного массива в поселке в муниципалитете Отсхерет. Один из районов был обведен красным маркером. На втором листе была фотография амбарной двери из инстаграма Лукаса. Шефер пристально на нее посмотрел. «И что это?» «Это место, которое вы ищете», она указала на фото. «Этот амбар. Он находится где-то в этой области». Она подтолкнула к нему карту. Шефер ничего не ответил. Он просто смотрел на нее, а комок ярости рос в его животе. «Я знаю, что была там», — сказала Элайза. «Стояла перед этим амбаром недавно. И в последнее время я нигде, кроме Рёрвиги, не бывала. Я точно не помню, где, но в этом районе. Я обвела его красным». Она кивнула на карту. Шефер жевал нижнюю губу, пока думал. Затем поднял фото ворот амбара. Голос был сдержанный, но взгляд буравил Элаизу. «Откуда у тебя эта фотография?» «А ты как думаешь?» Поднявшись, она отошла к окну и встала спиной к Шеферу. «Я думал, что могу на тебя полагаться». В голосе сквозило разочарование. «И ты можешь?» Элаиза рывком развернулась. «Я же рассказываю тебе сейчас, да? И, как видишь, в газете об этом ни слова. Я никому ничего не сказала». «Самое важное — найти мальчика, правда?» «Вот я тебе и сообщаю, что амбар находится где-то в Рёрвиге. Спасибо за доверие». «Почему я вечно вынужден тебе напоминать, что ты журналист?» — усталым голосом осведомился Шефер. «Ты не в полиции работаешь. Я журналист-расследователь. Разница между нашими профессиями не так уж велика — наличие или отсутствие пистолета». Их перебил звонок мобильного Шефера. «Мы закрыли эту тему», — отрезал он и ответил на вызов. Резкость в голосе Нильса Петтера Бертельсена заставила Шефера навострить уши. «Что происходит?» — спросил он и ушел в другую комнату, чтобы Элоиза точно не смогла расслышать ответы. «Мы получили ответ от криминалистов по поводу отпечатков на батарее в квартире на Сёльфгаде. И?» «Они принадлежат Салаху Ахмеду». «Кто это?» «Гражданин Дании родился в Ираке 38 лет», — ответил Бертельсон. «Приехал в Данию в 93-м. Работает таксистом, проживает в муниципалитете в с женой и новорожденным ребенком. Что у нас на него есть? Не очень много. В прошлом году его обвиняли в хранении оружия в связи с конфликтом местных преступных группировок. Его такси остановили во время рейда в Блогортгаде когда он высаживал пассажира, который по стечению обстоятельств был членом лойалту Family. Помнишь таких? Полицейские обыскали его автомобиль и обнаружили нож. Его отвели в участок, зарегистрировали и допросили, но тем все и кончилось. «Это все, что у нас на него есть?» «Да». «Понял. Давайте его загробастаем и мы посмотрим, что он нам расскажет», сказал Шефер. «Я сейчас же вышлю тебе кое-что». «Попроси Бру или кого-нибудь из ребят проверить. Район летних домов к северу от города. Мы получили сведения, что амбар, который мы ищем, возможно, находится там». Лоиза стояла в дверном проеме и наблюдала за Шефером, когда он повесил трубку. «И что теперь?» — спросила она. Шефер послал ей красноречивый взгляд, но на вопрос не ответил. Подойдя к кухонному столу, он сфотографировал карту, и, отправив ее Бертельсону, засунул телефон в карман. «Если Дюваль явится, звонишь мне незамедлительно, ясно?» Он ткнул пальцем в сторону искалеченного лица Элоизы. «И не вздумай его оправдывать!» Она послушно кивнула. Уходя, Шефер изо всех сил хлопнул дверью.